Глава 10. 20 августа, Пятница, Медвежье озеро. С тех пор, как закрутились ее отношения с карпатским, Диана вновь скорректировала свой дневной график. Теперь она далеко не всегда отсыпалась после ночных смен, а в свободный день ложилась и вставала как обычно, а не попозже. Это привело к тому, что она стала меньше спать, но пока это не сильно сказывалось на ее самочувствии. Новая влюбленность бодрила и придавала сил. Вот и сегодня утром она с трудом дождалась сменщицу, но совсем не потому, что мечтала поскорее закрыться в комнате, залезть под одеяло и уснуть. В крови бурлила энергия, и Диана предвкушала немного нетипичное утреннее свидание. Дверь в свою комнату она постаралась открыть максимально тихо, чтобы не разбудить Карпатского раньше времени. Но когда вошла, обнаружила, что тот уже не спит. Он лежал на спине, закинув руки за голову, безучастно смотрел в потолок и слегка хмурился, как будто видел там что-то неприятное. На ее появление никак не прореагировал, как будто не заметил. «Давно проснулся». Тихо поинтересовалась Диана, неторопливо снимая жакет и плавной походкой направляясь к постели. Только тогда Карпатский оторвался от созерцания потолка и перевел взгляд на нее. Улыбнулся, но глаза его казались потухшими и какими-то усталыми. Как будто это у него была ночная смена, а не у нее. Да я толком и не спал. Признание несколько сбило ее из шага и с настроя. Диана повесила жакет на спинку кресла, стоявшего за письменным столом, и посмотрела на Карпатского с беспокойством. Ты в порядке? Плохо себя чувствуешь? Болит что-то? Его улыбка стала чуть шире, на этот раз даже глаза зажглись. Он протянул ей руку, как бы приглашая все же присоединиться к нему на кровати, что Диана незамедлительно и сделала, совершенно не думая о том, что мнёт брюки и блузку. Интуиция подсказывала, что раздеваться и нырять к нему под одеяло в настоящий момент — не лучшее решение. Поэтому она просто легла рядом поверх одеяла и осторожно погладила его по груди, вопросительно заглядывая в глаза. «Всё вроде в порядке», — заверил Карпатский. «Я всегда плохо сплю в эту ночь». И в следующую тоже. Уже 11 лет. Чтобы сложить два и два, получив в итоге 4 Диане потребовалось буквально несколько секунд. Ох. Только и смогла выдохнуть она, когда все сошлось. «Прости, я не знала, что это случилось сейчас». «Конечно, ты не знала, я же тебе этого не говорил». Мягко заметил Карпатский, давая понять, что ей не за что просить прощения. «Зачем ты приехал?» Огорчённо спросила Диана. Я же знаю, что тебе и так не нравится быть здесь. Сегодня это, наверное, вдвойне тяжелее. Поэтому ты и не спал. Да нет, говорю же, это каждый год так. А приехал... Он скользнул пальцами по ее щеке в ласкающем движении. Я за тебя испугался. Ты хоть и знаешь, как я отношусь к этому месту, а все равно торчишь здесь постоянно, как бы я ни старался тебя отсюда вытащить». «Я не могу позволить этому проклятому озеру забрать еще и тебя». Диана смущенно улыбнулась и опустила взгляд. «Я должна быть здесь. С Владом и Юлей. Кому ты должна? Почему?» Она пожала плечами. «Не знаю, Слав. Я просто так чувствую. Это озеро не то, от чего можно убежать. Вот поэтому я сегодня здесь». И в ближайшие дни, если ты не против, буду здесь все свободное время, поскольку явно что-то снова начинается. Конечно, я не против. Теперь улыбка Дианы стала искренней и радостной. Я очень даже за. Так, какой план сегодня? Вряд ли ты взял отгул, чтобы побыть со мной. План. Карпатский снова задумчиво уставился в потолок. План прост. Сейчас я встану, мы с тобой позавтракаем, а потом я поеду на кладбище. Я всегда езжу туда в этот день. «Я могу поехать с тобой», — выпалила Диана быстрее, чем успела задуматься. Когда по его лицу пробежала тень сомнения, она смущенно кашлянула и поменяла утвердительный тон на вопросительный. «В смысле, могу я поехать с тобой?» Его взгляд какое-то время неловко бегал из стороны в сторону, потом остановился на ней. «Давай не в этот раз», — извиняющимся тоном попросил он. «Я привык быть там один». Диану его слова болезненно кольнули. Она снова попыталась сделать шаг вперед ему навстречу, а он закрылся, отступил и остановил ее на расстоянии вытянутой руки. Ее это обидело, но она постаралась сделать вид, что все в порядке. В конце концов, что такое ее обиды по сравнению с его потерей? Хорошо. Максимально легким тоном, на какой сейчас была способна, отозвалась Диана и опустила голову ему на плечо, чтобы он не мог видеть ее лицо. Если ей удается читать его настроение, то и у него это получится. Карпатский обнял ее одной рукой и даже поцеловал в макушку, то ли благодаря, то ли извиняясь. Какое-то время они молча лежали, обнимаясь, а потом, не сговариваясь, зашевелились, выбираясь из кровати. У входа в ресторан они неожиданно столкнулись с Федоровыми, что Диану несколько удивило. В последнее время хозяева предпочитали трапезничать у себя на третьем этаже. Даже специально переоборудовали одну из комнат в столовую, куда под присмотром Игоря доставляли еду из ресторана. Владу трудно было находиться здесь без солнечных очков, а они неизменно привлекали к нему внимание гостей. Внимание, которое он не любил, а потому старался его избегать. Видимо, сегодня им захотелось разнообразие. «О, майор, не знал, что ты здесь!» Нарочито бодро поприветствовал Влад Карпатского, протягивая ему руку. Тот ее пожал, но ответил куда сдержаннее. «Я приехал ночью, когда все уже закончилось. Решил подстраховать вас до утра». «Весьма мило с твоей стороны», — хмыкнул Влад. Темные стекла очков не давали возможности проследить за его взглядом или прочитать по нему что-нибудь, но насмешка чувствовалась даже в голосе. Диана не до конца понимала, какими теперь стали отношения Фёдоровых с Карпатским. С Юлей тот, кажется, окончательно примирился, а вот с Владом у них явно осталось какое-то напряжение». «Присоединитесь к нам!» Куда более дружелюбным тоном поинтересовалась Юля и перевела вопросительный взгляд с карпатского на Диану. «По-моему, это отличная идея». Ответил за них Влад, словно вопрос был обращен к нему. «Кажется, нам есть о чем поговорить». Карпатский только безразлично пожал плечами, мол, почему бы и нет. Сперва они, конечно, набрали еды на тарелке и налили себе кофе, а потом уже устроились за большим столиком в углу. Свободных мест, к счастью, хватало. Соболев сказал тебе про медальоны, которые прислали им с Кристиной. Поинтересовался Влад у Карпатского, едва они сели. Тот молча кивнул, поскольку как раз поднес губам чашку. Уже сделав глоток, добавил. Тебе-то он когда успел сказать. Мне Кристина сказала. Она очень встревожена этим. Не понимаю, по какому принципу кукловод выбирает, кого наградить за прошлый раз. Возможно, нет никакого принципа, предположила Диана и он просто рассылает медальоны-монетки всем, у кого они по какой-то причине должны быть. «Не исключено», — поддержала ее Юля. «Мне гораздо интереснее, чьё ДНК мы найдем на этих медальонах», — заметил Карпатский. «В прошлый раз погиб ведь только один человек. Савин выжил. Но до сих пор на медальонах всегда были следы крови разных людей». «До сих пор медальоны присылали по одному», — напомнила Юля. «Даже когда погибших было двоем» задумчиво добавил Влад. «Тогда помните? Когда убили Зайцеву. В ту же ночь погиб еще один наш охранник, а его ДНК на медальонах не было. Я полагал это потому, что он стал случайной жертвой. Возможно, так и есть. Или медальон с его ДНК еще всплывет. Возможно, она будет на одном из этих?» – предположил Карпатский. «В любом случае, скоро узнаем». Андрей наверняка уже передал их Димычу. «Надо посмотреть в книге. Есть ли там что-то про эти медальоны?» — встрепенулась Диана. София тогда сказала, что это защитные амулеты, которые могут помочь противостоять подчинению. Может, они еще что-то могут? Что-то сомневаюсь я, что кто-то присылает нам их, чтобы защитить. Юля слегка поежилась, как будто по ее плечам вдруг пробежал холодок. И, кстати, насчет Софии. Снова включился в разговор Влад, но его прервала мелодия входящего звонка. Извинившись, он ответил. Потом долго слушал время от времени роняя короткие ответы вроде «да», «я понял» или «хорошо», после чего поблагодарил и попрощался. Что-то еще быстро проверил в смартфоне и, наконец, пояснил остальным. Это был Горин, шеф службы безопасности «Вектора». Я звонил ему ночью после того, как Игорь разогнал наших незваных гостей, просил кое-что узнать. «И он уже узнал?» — удивилась Юля. Влад кивнул, а Карпатский усмехнулся. «Да уж у тебя не забалуешь, Владислав Сергеевич. По ночам людей работать заставляешь». «Как будто ты сам ночами не работаешь». Легко парировал Влад. «Только я своим людям за это еще и хорошо плачу». «Так что он узнал?» Поторопилась поинтересоваться Диана, чтобы не позволить разговору уйти в другую сторону, которая, к тому же, казалась ей несколько опасной. Сперва небольшое лирическое отступление. Когда ночью мы вышли из гостиницы и стояли на крыльце, у меня было видение. Так вот, почему ты так странно себя вел. Да, именно. Так вот, я видел Олега. Бывшего мужа Кристины и сообщника Артема, который сейчас в тюрьме. Он подошел ко мне со спины, а в руках держал плеер. Тот самый плеер Софии, который вы нашли в подвале. Или очень похожий. Как во сне Дениса. От изумления голос Дианы прозвучал совсем тихо. Только он видел Кирилла. Как странно. Протянула Юля и вдруг тихо охнула, посмотрев на мужа. «Постой! А Олег разве...» «Вот это я и попросил Горина проверить», — кивнул Влад. «Ведь я совсем недавно разговаривал с Олегом, и он был в порядке. А позапрошлой ночью, как оказалось, погиб в тюрьме. Удавился». «Как, Кирилл?» — в свою очередь охнула Диана. «В тюрьме не так много способов покончить с собой», — заметил Карпатский. Хотя и для того, чтобы удавиться, необходимо на какое-то время. Остаться в одиночестве и... Очевидно, ему удалось. Нетерпеливо перебил Влад. Но это еще не все. Незадолго до гибели у него был еще один посетитель. Точнее, посетительница. Как оказалось, она приходила и раньше. И, судя по записям с камер видеонаблюдения, это могла быть София Мельник. Или кто-то дьявольски на нее похожий. Называлась женщина совсем другим именем. Твой Горин выяснил все это за ночь? Удивился Карпатский. «Даже записи с камер достал? Он волшебник, что ли?» Влад улыбнулся и покачал головой. «Нет». Проверить посетителя Олега я попросил раньше. На самом деле, стоило сделать это давно, как только возникла тема с якобы явлением к нему Артема. Или когда появилось подозрение, что за всем этим стоит секта имени моего брата. Ну что уж теперь что коллегу наведывалась предположительно софия мельник горин выяснил только сейчас а заодно собрал подробное досье на нее постойте перебила диана так получается софия все таки не только жива но и свободна мы подозревали это и раньше напомнил карпатский главный вопрос насколько добровольно она участвует в происходящем а также кто ею руководит и причем тут ее плеер добавила юля «Его же утопили?» «Вроде...» Все вопросительно посмотрели на Диану, поскольку о судьбе Плеера было известно с ее слов. Только она видела, как Кирилл схватил его и швырнул в озеро. И сейчас она уверенно кивнула, по-прежнему не сомневаясь в том, что тогда случилось. «А можно мне закончить?» С нотками недовольства в голосе поинтересовался Влад. Все моментально переключили внимание на него, и он продолжил. «По информации от Горина...» «Здесь неподалеку есть деревенский дом, принадлежащий семье Софии. Это вполне логично. Она ведь должна была по какой-то причине бывать здесь в детстве, чтобы ведьма могла ее похитить. Мне кажется, нужно взглянуть на этот дом». «Думаешь, София может быть там?» – удивилась Юля. «Разве ее не стали бы искать там в первую очередь?» «Наверняка стали бы», – согласился Влад. «И именно в первую. А убедившись, что ее там нет, поставили бы галочку и больше там не смотрели» особенно если домом обычно никто не пользуется и там никто не бывает. «Если обычно там никто не бывает, то соседи наверняка заметили бы, если бы в доме кто-то поселился», — возразил Карпатский, — «и сообщили бы, зная, что девушку ищут». «Это смотря какие соседи, если они там вообще есть. Может, в соседних домах тоже никто не бывает». С этим Карпатский не стал спорить, только с досадой сообщил, «Я бы составил тебе компанию, но прямо сейчас буду занят. Так что смогу туда отправиться только через несколько часов». «К тому времени мы уже закончим», — отмахнулся Влад. «Возьму с собой Игоря. И Соболева, если он свободен». «Я пойду с тобой», — заявила Юля. «Я тоже», — вызвалась Диана. И сразу почувствовала на себе недовольный взгляд Карпатского. Ему явно не нравилась идея, что она без него пойдет в гипотетически заброшенный дом, где может обитать пособник кукловода». Денису тоже было бы полезно взглянуть. От ее внимания не укрылось, что Карпатский и Влад после этих слов обменялись взглядами. Карпатский смотрел с сомнением, а Влад... Его глаза, соответственно, и эмоции по-прежнему скрывали очки. «День, не обижайся, но не хотелось бы идти туда толпой. все таки это не официальная вылазка. Ордера-то у нас нет, а это частная собственность. Четверо — это уже выше крыши». Диана, возможно, обиделась бы, если бы ее желание пойти не было с сиюминутным порывом, после которого она вспомнила, что вообще-то у нее имелись планы на первую половину дня. Ради Карпатского, если бы тот взял ее с собой на кладбище, она их, конечно, отменила бы. Но сомнительные вылазки были не той причиной. «Ты прав», — легко согласилась она. «Я, вообще-то, тоже занята, совсем забыла об этом». «Занята?» — удивился Карпатский. «О, ничего такого, что нельзя было бы отменить, будь на то серьезный повод». Улыбнулась она и помахала перед его глазами рукой. «Просто пора обновить маникюр». Вроде он и так неплохо выглядит. Это на мужской взгляд. А по мне так его с самого начала сделали плохо. Я годами делала маникюр в своем салоне. Но теперь ходить туда не хочу. Неловко как-то. Пока не нашла своего мастера. «Попробуй салон, который у гипермаркета», — посоветовала Юля. «Ты ходила туда?» «Пока нет. Он далековато. Пока записалась в тот, что в бывшем портале». «Он далеко, да. Но оно того стоит, поверь». «Да? А к какому мастеру ты ходишь?» «Обычно к Миле. Но у них там три мастера, и все хорошие. Я по случаю бывала у разных». «Ладно, спасибо. Буду иметь в виду. Но пока пойду туда, куда записалась». «Правильно. Потому что туда день в день можно только случайно попасть. Лучше записываться хотя бы за неделю». Карпатский выразительно посмотрел на Влада. Все же девочки такие девочки». Тот, понимающе усмехнулся. «Да». Но за это мы их и любим. Разве нет? Карпатский в ответ только кивнул.